Глава восьмая. Просыпаться не хотелось. Сильная слабость одолевала всё тело, но вот желудок скручивало от голода. А ещё появилась острая воль при глотании. Тут же вспомнила Громова и захотелось ругаться опять. Как я могла ошибаться на его счёт? Посчитала, что этот мужчина точно сдержит обещание. Да и в работе предан как никто, зачем ему семья? Он же трудоголик до мозга костей. Но я позабыла об этом моменте. Борис страшный собственник. Вот и присвоил меня себе. И кто я для него? Игрушка, уж точно не любимая жена, так как слов любви я ни разу не слышала. Он лишь иногда мог сказать комплимент, но не более. С печальными мыслями поняла, что опять засыпаю, но мне не дали этого сделать. Сперва послышался шум, потом гул голосов, а потом надо мной навис взволнованный громов. Громмоф, уходи, промычала и поразилась, насколько слаба. Меня крутили и звали, а я с трудом могла держать глаза открытыми. Видела побелевшего Люка и испуганного Сашу, но больше всего поразил Борис, который держал меня на руках и качал как ребёнка, обещая, что всё будет хорошо. Момент, когда я оказалась в нашей спальне, даже не запомнился так же, как и приход нашего врача Петра Игоревича. Борис Викторович, прошу, положите девушку на кровать, мне надо её осмотреть, а также взять анализы для точного диагноза. И не могли бы вы рассказать, что было накануне, чтобы понимать общую картину? Завалила вопросами доктор, а мне самой было интересно послушать, что же ответят. Борис, нехотя, но уложил меня на прохладные простыни, и я почувствовала холодные пальцы Петра Игоревича. Муж с Люком стояли рядом и бдили. Всё как обычно. Она поехала на работу, по пути, правда, промокла, так как решила спасти котенка. В обед мы плотно поели, а потом, правда, сильно поругались. Сознался муж и получил хмурый взгляд врача. Она с вечера закрылась и не ела. Утром тоже не вышла, думал, устала. А вот когда не спустилась и в обед, решил сам подняться, и вот... Могу я узнать, как часто девушка ела и что? Много работала? Сколько спала? Можете описать общую картину хотя бы этого месяца? Настаивал врач, а мне самой это перестало нравиться. К чему такие вопросы? Борис лежал волосы на голове, а потом приказал послать за Александром. Умно, это единственный человек, знающий обо мне практически всё, в отличие от мужа. Охранник буквально прибежал, а потом с сожалением на глазах сдал меня. И то, что я работала чуть ли не по 20 часов в сутки, и то, что спала от силы 4-5 часов, обеды пропускала, ела только утром и то не всегда. Обычно я пила кофе и так до ночи. В дни, когда я не работала, то часами занималась благотворительностью, а потом бежала в зал, где выжимала из себя все соки. Сил хватало, чтобы дойти до комнаты и отключиться в постели. Да, я специально изматывала себя, чтобы не замечать колетки вокруг. Все эти правила для высшего света, не пытаться изображать то, кем не являюсь. Договор с Громовым дался мне тяжелее, чем я думала. Кто-то скажет, что сложнова жить в доме богача и иметь все блага. И лишь единицы догадываются, как эти стены давят. Лицо сводило от притворных улыбок. Мне не раз хотелось поругаться с Борисом из-за того, что я просто устала от всего. Но как я могла? Поэтому терпим и мило улыбаемся. И вот вчера я поняла, что эти стены никогда не отпустят меня, и теперь наконец-то я могу высказать Громову всё, что хочу. Глядишь, ему не понравится такая неидеальная жена, и он передумает. Отдых, сон, правильное питание и почаще. Судя по увиденному, девушка истощена и вымотана. Мистер Громов, я бы посоветовала вам куда-нибудь съездить с женой и просто отдохнуть. Желательно тихое место. Также у Милены Олеговны явные признаки простуды. Не хотелось бы, чтобы это вылилось в бронхит или что хуже. Врач лекарство написал. Не бойтесь, я знаком с историей болезни вашей жены ранее, и всё подходит. Я вызвал медсестру, она сейчас должна приехать и всё привезти. Также она поставит капельницу и будет приезжать к вам через день, чтобы следить за состоянием пациентки. Как придут результаты анализов, сразу сообщу. Борис на это лишь кивал и пристально следил за мной. А что? Да, мне стыдно. Сама себя довела до такого состояния, а вчерашняя истерика стала завершающей точкой. Но в этом виноват он. Спасибо, Пётр Игоревич, я всё запомнил и не волнуйтесь, исполню всё, что вы сказали. С каким-то предвкушением вымолвил Борис и довольно мне улыбнулся. Я же лишь фыркнула и отвернулась. Милена, поправляйтесь. Я зайду через недельку. До свидания. Пропищала, так как горло сильно саднило. Всё же вежливой надо быть, несмотря на болезнь. Доктор ушёл, и комната опустела. И только я думала расслабиться и опять поспать, как с меня натлыс дёрнули одеяло. А ты спуга чуть не подорвалась с кровати, а это оказался Громов. Ты что творишь? Надо же, у меня даже голос прорезался от злобы. Он точно собрался меня лечить, а не в могилу свести. Надо тебя переодеть. Ты вся мокрая. Как ни в чём не бывало, усмехнулся он и подошёл ко мне. И я только сейчас заметила, что сорочка и правда влажная. Я сама. Только дай во что, попросила, с трудом садясь. Голова тут же закружилась и меня затошнило. Упав на подушке, заметила, что перед глазами пляшут белые мушки. Это я сам. Лежи и отдыхай. Ты же слышала, что врач сказал? Лёгкими и быстрыми движениями меня шустро раздели. Даже нижнее бельё сняли, от чего мне стало стыдно. "Парис, не надо", прошептала, закрываясь руками. И чего я голая лежу на постели, а этот тиран куда-то ушёл? "Милена, мне несложно поухаживать за собственной женой. Ты же помнишь, что нам говорили в ЗАГСе: и в здравии, и в болезни всегда вместе". Этот нахал ещё и шутит. У нас была не настоящая свадьба, напомнила, вздрагивая от чего-то прохладного. Оказывается, Громов уже вернулся и теперь обтирал моё тело влажным полотенцем. Прости, души в ванну пока нельзя. А это малое, что я могу пока сделать. Но вот почему он стал хорошим и таким внимательным только сейчас? Борис медленно и аккуратно дотрагивался до моего горячего тела, а я каждый раз вздрагивала, так как было холодно. Еще немного. А что касается ненастоящей свадьбы, так кто нам мешает это исправить? Только скажи, когда и где. И опять хочется смеяться. А может, у меня галлюцинации? Вот я и слышу немыслимое. Борис, мне не нужна очередная сделка. Я просто хочу быть свободной. Ты и так свободна. пробурчал, натягивая на меня трусики. Что для тебя свобода? Раз не понимает, попробуем другим способом. Свобода это когда не приказывают, и я могу делать что хочу в пределах разумного. Всё же какие-то рамки приличия остаются, как и у всех. Но я сам принимаю решения. Если он всё так говорит, то почему не понимает меня? Я тоже так хочу делать, что вздумается, самой принимать решения. Но ты и так это делаешь. Занимаешься чем хочешь и когда, ездишь куда хочешь, но только после твоего одобрения, проворчала, смотря на невозмутимого Громова, который медленно облачал меня в сорочку. Теперь я дрожала ещё от его прикосновений. А это, родная, называется безопасность. Я хочу семью, я тоже, и нежно улыбнулся любящего мужа. выдала главный момент, и Борис замирает. Молчит, внимательно смотрит на меня, а мне хочется смеяться, что неужели великий Громов не знает, что ответить. Я уже стала улыбаться и думала сказать, что за семья без любви и взаимного понимания, как меня ошарашили неожиданным ответом и вопросом. Милена. Но я ведь тебя люблю. А ты